Во всем нашем летописании это проходит довольно резкой чертой, которую не мог не заметить и Шлетцер. Напрасно отыскивая и восстанавливая подлинный текст Несторова временника в чистом виде, он очень оскорблялся самостоятельностью русского списывания летописей. «Сии писцы временников», — пишет знаменитый критик, разумея их только как переписчиков, Во многом походят на всех дурных переписчиков всех времен и земель. Часто от неродения делают они описки, но вместе с этим есть у них что-то особенное, чему совершенно подобного не нахожу я во всей прочей исторической словесности. Другие переписчики, даже из глупейшего века, переписывают с некоторым родом набожности, и по меньшей мере не пишут умышленно своего, а только то, что видят в своем подлиннике. Русский же переписчик, напротив того, не уважает ничего и не смотрит на буквы, отсего нет у него тени единообразного правописания. Он склоняет и спрягает то по-словенски, то по-новорусски, переменяет падежи и времена, даже ставит другие слова – И все это без всякой причины, а потому только, что так ему угодно. Но несравненно хуже, и отчего истина и достоинство древней русской истории невероятно до сих пор страдали, что во время переписки человек этот думает, рассуждает и делает толкование, но думает вслух, не выставляя дурацких своих выдумок на поля вместо объяснения, а внося их прямо в текст». И эти объяснения, эти пустые, часто глупые приставки, принимают за чистую русскую историческую истину, без бесславя ими почтенного Нестора, который об них никогда и не думал, с какой тщательностью и трудом не употреблял я критику, чтобы вытащить из кучи писцов Несторова настоящее вступление в русскую историю и повествование его о Рюрике, как и об Олеге и прочих, но все еще не решил этим важной задачей восстановить чистого Нестора и не мог решить ее. Примечание. Шлецер Нестор Том 2. Страницы 225-231. Конец примечания. Повторяем, что это был напрасный труд. Чистого Нестора, можно сказать, никогда не существовало. Он создан воображением критика, веровавшего в такую чистоту по классическим образцам римской и греческой истории. Мы уже говорили, что первая же копия с чистого Нестора должна была внести в него свои прибавки, вставки, свои рассуждения, толкования, объяснения так как и сам Нестор, переписывая вновь свою повесть, необходимо должен был сам же внести в нее новые, прибавки, вставки, объяснения и прочее, ибо вся эта повесть не была сочинением, а была сборником сведений, мнений, рассуждений, преданий, которые ходили в тогдашнем обществе и которые в повести связывались только хронологической последовательностью их изложения. Все это раскрывает до очевидности, Ту простую истину, что русское летописание как началось, так и возделывалось в течение веков разумом и памятью самого грамотного русского общества, подобно тому, как воспевалась и возделывалась в течение веков русская песня «Былина», такая же русская летопись неграмотного люда. Ни там, ни здесь авторов сочинителей мы нигде не видим. Сказывает и поет «Былины» Неграмотный народ списывает, собирает, составляет летопись. Тот же народ, только в грамотной его среде. Его отношение к устному преданию и к преданию письменному одинаково. И то, и другое, как отеческое предание, он воспринимает не в виде мертвой буквы, а как живое выражение его собственной памяти и собственных созерцаний о минувших веках. Отсюда указанное Шлетцером известного рода своей воле, в передаче летописного текста, в который каждый писатель всегда вносил и свою живую мысль, свое живое понимание ветхих речей. Не говорим о том, что летопись списывалась и составлялась по всем углам русской земли и необходимо подвергалась влиянию местного говора и местного запаса сведений. Подобно устному и письменное предание, летопись во всем своем повествовании сохраняет тот же эпический характер полного спокойствия и полной правдивости к изображаемым лицам и событиям, вследствие чего, как литературное произведение, она близко примыкает к библейским идеалам и образцам библейского писания и вовсе удаляется от византийской риторской школы. По этой же причине в нашей летописи нет и следов личной фантазии и личной страсти автора-ритора, нет и следов исхитренной риторики ни в мыслях, ни в словах. В ней господствует, как мы сказали, полное спокойствие эпического созерцания, которое, конечно, могло оставаться в таком памятнике только по той причине, что он воспроизводился разумением всенародного грамотного общества – где личность летописателя совсем терялась, исчезала, как личность простого пересказывателя народной былины. И это вполне зависело от самого существа древней русской мысли и древней русской жизни. В них ни в слове, ни в деле ничего не оказывалось индивидуального, самоличного, И все служило только выразителем какой-то общей стихийной силы, державшей в полной зависимости от своих общих идей каждое частное личное деяние и помышление. Продолжатели Нестора, даже самые поздние, включительно до летописи о мятежах, написанной в половине 17 столетия, ничем кроме древности языка не отличаются от своего первообраза. Они до позднего времени сохраняют один тон, один характер повествования, в которых дело личного авторства совсем исчезает. Вы слышите рассказ не того или другого автора, а как бы всего того народа, который был свидетелем и очевидцем повествуемых событий, поэтому нет никакой возможности определить первобытный объем летописи Нестера, и отделить эту повесть от записок продолжателей или определить верной точкой, где начал и окончил один продолжатель и где начал и окончил другой. В общем характере все сливается в один цельный рассказ, продолжающийся непрерывно, хотя и в разных сторонах русской земли целое века, 600 лет. Кто же может так долго и в одном и том же тоне рассказывать свою быль как не само грамотное общество народа, поздняя летопись ничем не отличается от своего первообраза и совсем бесследно сливается с ним по той именно причине, что там и здесь существует и пишет один и тот же автор «Сам грамотный народ». По той же причине, как «Общенародное дело», Наша летопись с первой до последней своей строки отличается необыкновенной правдивостью и достоверностью рассказа, где всякая ложь, как темное пятно на светлом месте, обнаруживается сама собой, больше всего собственным качеством лжи и выдумки. Таковы, например, все летописные измышления о начале Руси и славян, появившиеся в XVI веке и порожденные литературным влиянием Польши. От нашего правдивого состава летописи они отваливаются сами собой, как случайные неорганические приставки. Только как общенародное дело наша летопись могла сохранять долгие века тот смысл, что летописное слово не простое мирское слово о мирских делах, а святое слово самой исповеди за весь живущий и действующий мир. Святое слово христианской правды, внушенное глубоким уважением к слову Писания вообще. Этот именно характер искренней и правдивой всенародной исповеди был почувствован и критикой Шлецера. После самых строгих и самых до мелочей придирчивых истязаний временника Нестора, Шлецер выразился о Несторе так «Этот рус в сравнении с исландцами и поляками, писавшими к тому же позднее его, так превосходен, как рассудок, иногда затмевающийся в сравнении с беспрестанной глупостью. Но исландцы и поляки потому и не выдержали сравнения, что их сказания проникнуты мыслью и чувством автора-сочинителя, исполнены страстью, а следовательно и пристрастием пишущего лица, В них личность автора всегда представляет как бы основу повествования. В нашей древней летописи ничего подобного нет уже по той причине, как мы говорили, что она не сочинение, а собрание временных лет, записанных и рассказанных не одним лицом, а множеством лиц от разных слоев народа, от разных краев русской земли. В этом собрании народных мыслей, рассуждений и сведений о давнем времени, в этом совокуплении народных исторических былин существенной и собственной исторической чертой является не произвол личного авторства, а строгое понятие о той правде, какой может дорожить только сама наука. Установлению этой правды очень способствуют годовые числа. Вне старовой летописи время занимает передовую, главнейшую статью всего труда. В сущности Нестора описывает только лета времени, и это раз и навсегда выводит его труд из области поэзии, где есть время, но не бывает лет. В область знания науки, где числа устраняют всякую неопределенную мысль-мечту. Годовое число в летописи Нестора – есть первая причина для описания событий. Оттого он старательно выставляет даже и те года, в которые ничего не случалось. Глубокое какое-то религиозное почтение и уважение к годовому числу он без сомнения вынес не из византийских хронографов, а из собственных своенародных источников, от первых церковных заметок первых наших христиан. В определенную, точную и в полном смысле научную рамку годовых чисел летопись с величайшей добросовестностью вносит все то, что почитает важным, дельным и любопытным, вовсе не думая иной раз о показаниях противоречивых или даже повторительных, что указывает только на различие ее источников. Очень только заметно, что она дорожит каждым известием и сведением, которое могло осветить правдой темное дело или темное время. Чего не знает, о том она и не говорит, и всегда оставляет короткую заметку древности в том самом виде, как она есть, не пускаясь в сочинительские распространения и прекрасы и одевая ее в иных случаях только народным же преданиям то есть общей мыслью и общим разумением своего века. Все те свойства и качества летописного труда, какие сами собой выясняются при изучении древнейшей так называемой Несторовой летописи, лежали как бы святым заветом от предков к потомству во всей последующей работе писания и составления летописных сборников. Как бы словами самого Нестора, Вот что говорит его летописный потомок XVI века, простой селянин Ростовской области. «Молю вас, братья, которые будут читать и слушать эти книги, если кто найдет здесь многое недостаточное или неполное, да не позазрит мне, ибо не киевлянин я родом, ни из Новгорода, ни из Владимира, но селянин ростовских областей. Сколько нашел...» Столько и написал «Чего силе моей невозможно и чего не вижу перед собой лежащего, то как могу наполнить? Богатой памяти не имею, дохтурскому искусству не учился, как сочинять повести и украшать премудрыми словами, которые обычаи имеют риторы. Мне, что Бог поручит в руки», то в первые лета более древние, но пустые или неполные, и после впишем. Примечание. Тверская летопись. ПСРЛ. Том 15. Страница 142. Конец примечания. Вот с какой целью ставились в летописи пустые годы, и вот каким способом составлялось наше летописание до последних своих дней Им занимался всякий грамотник, к какому бы сословию он ни принадлежал, как в монастыре, так и на посаде. Да и в церковном монашеском чину летописание больше всего находилось в руках таких же простых по образованию людей, какими бывали вообще посадские люди, не имевшие понятия, так сказать, о докторской хитрости», Научавший сочинять повести и витиевато описывать события, вследствие чего язык нашей летописи, как мы сказали, всегда отличался простым складом, каким писались все простые деловые записи. Как скоро писатель начинал строку выражением «того же лета» или «в лето такое-то», то кроме сущего дела, кроме слов простой истины, он уже ничего не мог приписать к этому началу для времени настраивали его ум на свой заветный лад, который уже невозможно было чем-либо переладить и внести в него что-либо несвойственное этой книжной летописной святыни. Можно сказать, что в своем роде это была наша своеобразная литературная школа, вовсе не знавшая о существовании грамматической риторской школы, не имевшее понятия о так называемом докторском сочинительском художестве. Наша летопись есть произведение образованности, воспитанное части на эпических идеях домашнего предания и больше всего на образцах церковно-книжного слова, на образцах библейского рассказа и евангельского учения. В этой школе, конечно, мы многое потеряли. Мы потеряли, например, все яркие и вычурные краски, какими могли быть изображены характеры и сами лица наших исторических деятелей, мы потеряли вообще идеальность, или вернее сказать, театральность в описании лиц и событий, отчего все наши герои являются самыми простыми и обыкновенными людьми, простым народом, а вовсе не героями театрально-фигуральных созданий истории. Но зато в этих летописных героях лежит полная человеческая правда, а в изложении событий полное их вещество со всем, что было в них хорошего и худого. То вещество истинной, настоящей, действительной жизни, которое потому очень мало нас и привлекает, что в нем не видится никакой мечты, никакой идеализации, никакой фантазии и, стало быть, поэзии и при том поэзии лирической и драматической, к чему так приучили нас писание и обработка западной истории, не меньше было поэзии в наших древних характерах и событиях. Но наш летописец не чувствовал себя способным представлять характеры и события, чего без вымыслов делать было невозможно, Он, как истинный историк, только повествовал и своими воззрениями и созерцаниями приближался только к эпическому спокойствию древних. Вот не последняя причина, почему в нашей истории не находится героев-актеров, не ощущается событий драм. Как я могу наполнить свой труд докторским риторским вымыслом, когда не вижу перед собой истинного свидетельства? говорил простодушно наш селянин-летописец, обнаруживая этими словами самую существенную основную черту нашего летоописания. Известно, что простые первоначальные и как бы низменные понятия всегда находятся в очень близком родстве с самыми возвышенными требованиями науки. Лучшим пояснением слов нашего селянина – Может служить отметка знаменитого Шлейцера по случаю восстановления древнего текста нашего же селянина Инака Нестора. Я рассказываю, говорит славный критик, только то, что нахожу в каком-нибудь древнем списке временника. Если же когда осмеливаюсь сделать какое предположение, то ясно даю знать, что это мое предположение а не слова древнего какого-то сочинителя-временника. Пусть кто хочет, тот делает из истории роман, то есть, схватив одно какое-нибудь настоящее происшествие, приставит к нему одиннадцать других. Какая до того нужда? Только пусть будет честным человеком и скажет «Я пишу роман». Но вставлять, как будто неприметно в повествование собственные свои выдумки и часто глупые бредни, выдавая их за быль, это значит подделывать историю, бессовестным образом обманывать всех своих легковерных и неспособных испытывать читателей. Примечание. Шлецер, Нестор. Том 3. Страница 318. Конец примечания. Такое именно воззрение на летописное дело лежит в основании Несторова временника, разветвившегося в последующие века в целое очень густое древо летописных списков, которые в общих свойствах очень строго сохраняют завет Нестора и потому отличаются всеми достоинствами своего коренного начала. Русская летописная честность Нестора – особенным образом и привлекла к себе уважение и даже любовь со стороны первого европейского критика. Эта же самая русская честность не позволила повествователю временных лет начать свою повесть риторскими выдумками и сочинительскими сказками. Описание древних, собственно, русских времен он начинает с настоящего дела».